Узкая полоса не менее 4 футов была оставлена вдоль стены, чтобы посвященный в тайну мог пройти. Те же, которые не знали о ловушке, должны были неминуемо упасть в нее. Наконец я счастливо миновал ловушку и шел дальше уже по освященной дороге. В конце последнего коридора я неожиданно вышел на дневной свет и очутился в поле, покрытом снегом и льдом. Я был одет в легкую одежду, и внезапный переход к холоду был весьма чувствителен. Но хуже всего было сознание, что я, почти голый, не смогу выдержать такого сильного мороза и погибну раньше, чем успею нагнать Дею Торис и Турида. Почему судьба ставила мне такие непреодолимые препятствия? Съежившись от холода, я отпрянул обратно в теплый туннель, Никогда, кажется, я не был так близок к отчаянию. Я отнюдь не отказывался от своего плана продолжать преследование. Если бы это было нужно, я пошел бы вперед, но я знал, что погибну раньше, чем смогу достичь цели, и хотел зрело обдумать положение и постараться найти более целесообразный путь к спасению Дейторисы. Едва я вернулся в туннель, как споткнулся о какую-то меховую одежду, которая, казалось, была прикреплена к полу у самой стены. В темноте я не мог разглядеть, что держало ее, но ощупав руками, я нашел, что она вылезала из-под закрытой двери. Я толкнул ее и очутился на пороге небольшого чулана, по стенам которого была развешена полная одежда желтых людей. Это помещение было расположено у самого выхода, и, очевидно, служила гардеробной придворных где они одевались и раздевались при выходе и входе во дворец. Вероятно, Турит знала существование этого хранилища и одел себя и торис прежде чем отважился выйти на мороз. В торопях он раскидал ненужные ему вещи и мех, валявшиеся в коридоре, тем самым указав мне дорогу в то место, которое он вряд ли хотел мне указать. Всего несколько секунд понадобилось мне, чтобы облачиться в полную полярную одежду из меха орлука, одной из необходимых частей которой являются высокие меховые сапоги. Снова я вышел из туннеля и огляделся. На только что выпавшем свежем снегу ясно выделялись свежие следы Турида и Деи Торис. Теперь уже моя задача была значительно легче. Правда, ходьба по глубоким сугробам была крайне утомительна, но меня, по крайней мере, не мучили сомнения, какого направления держаться, и не подстерегали в темноте какие-то неведомые ловушки. Следы вели по засыпанному снегом рву к вершине невысоких холмов, за которым они опять спускались в другой ров, а через четверть мили они вновь подымались и вели к проходу между скалистыми холмами. Следы Дэй Торис были почти постоянно сзади. Видно было, что чернокожий был принужден тащить ее за собой, а в некоторых местах глубоко проступали только его следы. Вероятно, она не хотела идти дальше, и он нес ее. Я ясно представил себе, как она боролась с ним на каждом шагу. Обогнув скалу, я увидел картину, которая заставила быстрее биться мое сердце. В небольшой котловине перед черным отверстием пещеры стояло четыре человека, а рядом с ними на блестящем снегу шумел аэроплан, очевидно, только что вытащенный из пещеры. Эти четверо были Д Торис, Файдора Турит и Матай и Шанг. Мужчины были заняты жарким спором. Отец жрецов, видимо, грозила, а чернокожий над ним насмехался». Желая приблизиться к ним, насколько возможно, прежде чем они меня заметят, я начал осторожно продвигаться вперед.